Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Кевин Барри Ночной паром в Танжер Читает Алексей Богдасаров Для Оливии В Испании мертвые живее, чем в любой стране мира. Федерико Гарсия лорка Глава первая Девушки и собаки В порту Альхисироса, октябрь 2018 года Неужто конца края этому не будет, Чарли? «Да ты сам не хуже меня знаешь, Моррис!» Два ирландца мрачнеют в промозглом свете терминала, страдальчески и горестно жестикулируют. Они родились с такими жестами и с легкостью ими разбрасываются. Ночь в старом испанском порту Альхесироса. «Да их уже места не придумаешь. Тут прямо-таки надо отрастить глаза на затылке». В паромном терминале жуткая атмосфера, зловещее чувство, разит уставшими телами и страхом. Видны потрепанные плакаты, пропавшие без вести. Слышны объявления таможни, наркотрафиканты Варится в собственном ночном поту слепец, продает лотерейные билеты и щелкает зубами, как жирный гремучий гад, лучше от его присутствия не становится. Ирландцы беспечно глядят на лица прохожих, расплывающиеся в семи человеческих тревогах. Любовь, скорбь, боль, сентиментальность, алчность, похоть, желание умереть. Выше над ними по эскалатору кафе-бар, шипит ожиданием, звенит жизнью. Есть окошко с надписью «Информасьон», но очень полезное, и под ним вопросительно торчит небольшой карниз. Моррис Хирн и Чарли Редмонд сидят на скамейке в нескольких метрах к западу от окошка, им чуть больше пятидесяти. Теперь-то годы катят как волны. Их лица старой закалки, твердые линии подбородков, безалаберные рты и по-прежнему чуточку лихой вид. Оба в идеальном тандеме поворачиваются к окошку со знаком «Информасьон». «Не подскочишь, Чарли?» Не спросишь еще разок для верности? Когда там бишь следующий паром? Да, но там все тот же сидит, с кислой рожей. Он не из разговорчивых, Мосс. А ты попробуй, Чарли. Чарли Редмонд встает со скамейки, рассыпая кряхтение разминает длинные кости, подходит к окошку. Он хромает и подволакивает неживую правую ногу, с мягким скользящим движением, с натренированной легкостью, забрасывает на стойку локти, излучает наглую угрозу, цепляет гримасу уличного пацана, его испанский акцент, родом с севера Корка. «Холо и буэнос ночес!» — говорит он. Долго ждет, оглядывается через плечо, окликает Морриса. «Глухо, мос Так и смотрит с кислой рожей!» Моррис грустно качает головой. «Блин, ненавижу безграмотность», — говорит он. Чарли пробует еще раз. «Хола, прошу прощения. Хотел узнать насчет следующего парома, который с Танжера. Или вы, Танжер!» Печальное молчание, жест. Чарли оглядывается на друга и пожимает плечами, как информациониста. Тут только руками разводят, Моррис. Ты ему «абло инглес скажи, Чарли. Но Чарли уже всплеснул руками и шаркает обратно к скамейке. «Хуябло», — говорит. Только руками разводит и глазами хлопает. «И рожа, как от неудачного брака», — говорит Моррис. Резко разворачивается и вопит в окошко. «Рожу попроще сделай, сука!» И теперь довольно склабится. Такая развязная скверная улыбка мелькает у Мориса хирно часто. Левый глаз у него мутный и мертвый, правый, как заколдованный, и жизнь в нем бьет ключом, словно компенсация. На Морисе потрепанный пиджак, черная рубаха с распахнутым воротом, белые кроссы и котелок, задвинутый далеко на затылок. Сразу видно, когда-то во все края мужик, но уже давно нет но ты прям поставил его на место, Моррис. Прям вправил мозги. А Чарли Редмонд — лицо какое-то старомодное, как у придворного шута, средневековое. Того и гляди, сбацает на лютне в каких-нибудь там зарослях лобазника. Жаркие любвеобильные глаза и, опять же, потрепанный костюм, но стильные туфли ржаво-рыжего цвета, пара замшевых штиблет, от которых так и тянет борделем и чудный галстук из зеленого вельвета, а еще расстройство желудка, мешки под глазами, как могилы, и вдобавок расстройство души. На полу между их ног сумка, старый раздолбанный Адидас. «Сколько лет мы сюда наезжаем, Чарли? Да уж, так-то подумать, язык пора уже знать». «Да тормоза мы, Моррис, и не говори». Бедный Моррис Хирн из Стохера, человек с социального днища, обозревает толпу. Вдруг кончик Шнобеля Чарли подергивается, считывая перемены в воздухе терминала. — Олиссия! — говорит он. — Где? Ты чем смотришь? Вон! Напугал, блин. Выдохни, Чарли. Знаешь что, Мосс, не завидую я твоим шансам в Альхесирской тюряге. — Сечешь? В общей-то камере. — Да я слишком красивый для общей, Чарли. Получаса не пройдет, как буду чьей-нибудь супругой. — Педро, иди скорей, ужин готов. Полиссия снова растворяется в толпе. Толпа к этому времени растет. Никто не знает, что сегодня придет или уйдет по Гибралтару на другой стороне волнения. Танжере неспокойно и уже не в первый раз. Может, мы тут на часы застряли, Моррис? Так-то они не сдвинутся до двадцать третьего, а еще не полночь. Да, вот только до какого конца двадцать третьего? Зашевеляться в пять минут первого или без пяти минут полночь? Это все двадцать третье. Вдруг весь день сидеть придется? Благодаря высоким окнам Взору предстает зарисовка сложного освещения в порту Альхисироса. От света прожекторов, зависшего смога и остаточной рефракции после санцепека позднего октября воздух густой и дымный, и ночь от этого светит глаз не отвести, и такая непроглядная, и тяжелая. Самое оно для призраков, которые висят здесь над нами. Скрипит динамик тирада быстрых испанских согласных на пылком андалузском наречии, и мужчин раздражает это вмешательство. Объявление все не кончается, задыхается и усложняется, уже на подходе к истерике, и, не зная языка, ирландцы теряются и злятся. В конце концов, объявление затихает и заканчивается, и они переглядываются. Прям все сразу понятно стало, да, Моррис? Да уж, Чарли, все сразу понятно. морис Хирн встает со скамейки и вытягивается во весь рост. Озабоченно прислушивается к хрусту суставов. Твою уж мать! Чувствует рептилии узлы спины. — Ядрить твою Иисусе в Гефсиманском саду! — говорит он. Болезненно прищуривается на высокие окна и спрашивает друга одним быстрым безмолвным взглядом. Чарли Редмонд в ответ устало вздыхает. Они достают из сумки «Адидас» пачки флаеров распечатанных на принтере. На каждом фотография девушки лет двадцати. Это Дилли Хирн. Нынешнее местонахождение неизвестно. «Мы ищем молодую девушку», — говорит морис «Мы ищем дочь этого человека. Он не видел дочь три года». Фотка уже малек старовато. Но гач у нее, небось, все тот же. Моррис, кто то они до хрена поняли про этот твой гач. фотка уже старая, но вид у нее, небось, тот же. Маленькая, красивая, наверняка до сих пор с дредами. Дреды, понимаете? Боб Марли, джар Стафари. При себе у нее, небось, собака или две. Собака, на поводке такая. Она красивая, ей уже двадцать три, у нее ростофарские дреды. Знаешь, что нам нужно, Чарли? Что же, Мосс, нам нужно испанское слово для красти. «Красти?» — переспрашивает Чарли. «Это лохматы из засранцы, которые, все из себя на Нью-Эйджи, которые, так они называются. И кроме того, я-то не против, Моррис». Но именно местные засранцы и изобрели красти. Так у них погода для этого подходящая, Чарли. Валяются там на черном песочке на своих пляжах с девушками и собаками. Кажись, я кое-что все-таки знаю, Мосс. Если подумать. В смысле на местном. Валяй, Чарли. Супермеркадо! И что это на наши деньги? Теско. И я парочку помню. Типа «Горион». «Что-то горит?» «Горион». «С того времени, когда я был в Кадисе...» «Я тебе не рассказывал, Чарли, про то, как я любил женщину старше себя в Кадисе?» «Лучше бы не рассказывал. Мы занимались любовью всю ночь, Чарльз. Ты тогда был моложе. А знаешь, что она для меня делала по утрам?» «Я весь внимание». Кормила меня воробьями, Чарли. Они тут все подряд жрут, да? Охреневшие. Горь он. Воробей. Если шевелятся, значит, сожрут. В сковородочку и в хлеборезку. Но небось это жирная штука, а, Мосс? Мелкий воробушек. Масляная, как прическа Джона Траволты. И есть там на костях нечего, прямо скажем. «Если меня, — спросишь, Моррис, — у меня жопа до сих пор не того после осьминога в Малаге!» «Привет тебе передает Чарли!» «Большой привет, да!» «И, конечно, осьминог — это еще не самое худшее, что есть в Малаге!» «Не, куда там! Даже не близко!» Шум ночи в Вальхисиросе, новостные помехи объявлений по громкой связи, резкий насекомый треск полицейских катеров в гавани. Мягкий гул неугомонной толпы в здании терминала. Снаружи боевой пёс налаял целый двор звёзд. Истребитель с военной базы рвёт небо. Внутри придурковатый молец, нараспев читает арабскую молитву. Со смехом хлещет краник эспрессо. И, вытянув длинные масластые ноги, скрестив их на лодыжках, сплетая пальцы рук за затылком, Чарли Редман закидывает голову окидывает взором поднебесные своды терминала и жизненные тяготы в целом. А знаешь, что самое грустное, Моррис? Что же, Чарли? Не получаю удовольствия от зеркала с самого девяносто четвертого. Ты в свое время был красавец-мужчина, Чарли. Аж сердце замирало. И стиляга тот еще. Моррис поворачивается налево, направо, с хрустом разминая шею. Память прорезают образы. Лес в Уммере на севере Корка, где он провел детские годы. И Дилли в детстве, когда он гулял с ней в серобелой лондонской зиме по Страут-Грин-Роуд. И Синтия в доме Убер-Хевена на утренней постели под лучами солнца. Из меня, наверное, секс-символ был никакущий говорит он в смысле напечатай вот эту стрёмную рожу в газете и смотреть не на что и все таки гляди то что вышло а просто волшебство какое то мо точнее было когда то было они смотрят вдаль они испускают вздохи они прячутся за разговорами от чувств они берут флаеры и снова поднимаются они раздают флаеры прохожим мало кто берет Симпатия только в потупленных мягких взглядах. Здесь пропавшие — это целый немой легион. «Ее зовут Дил или Дилли», — говорит Чарли. «Возможно, она была в Гранаде не очень давно. Она, небось, с целой компанией. Они же стаями передвигаются, да? Стадами, эти крастоманы!» Дилли Хирн, двадцать три, красавица с дредами и собаками, и глаза светло-зеленые. Глаза у нее от матери. Мать была ливоногой из скинсайла. Царствие ей небесное. Зеленые глаза и сама такая маленькая. Дил или Дилли. Моррис? Чарли засек прибытие в терминал молодого человека. Теперь его заметил и морис Парень не старше 20 с дредами, в солдатских штанах и армейских ботинках, несет рюкзак в состоянии комического дезобелье с собакой на поводке. Скидывает рюкзак, он покрыт темным загаром, и в кожу въелась пыль, красная пыль гор. Достает литровую пачку вино-тинто, достает из рюкзака блюдца, плещет в него немного вина и ставит перед собакой. Говорит с английским акцентом, сельским, из Уэст Кантри. «Давай по маленькой, лорка», — говорит он, — «за твое здоровье, приятель». Моррис и Чарли с интересом наблюдают, сухо переглядываются, собака лакает вино, молодой человек гладит собаку и смеется. Моррис и Чарли подходят, стоят молча, улыбаясь. Парень тут же с каким-то страхом поднимает взгляд, и берется за поводок словно чтобы сдержать пса моррис переводит улыбку на собаку зажимает язык зубами и с силой сплевывает ст но чарли реддмонд он с собаками на ты протягивает лорки длинную руку берет за лапу пожимает свободной рукой раскрыв ладонь водит перед глазами пса словно чтобы загипнотизировать покачивает туда сюда И вот животное уже очаровано. Октябрьской ночью Моррис и Чарли сидят в Альхисирском паромном терминале на скамейке к западу от окошка с надписью «Информасьон», прочно зажав между собой растрепанного молодого человека. Все трое разглядывают смеющегося влюбленного пса. «Славный паренек, да?» — говорит Чарли. «Очаровашка», — говорит Моррис. «Очаровательный зверь!» — говорит Чарли. «Как говоришь его звать?» «Его зовут Лорка. А ты у нас?» «Бенни. Молодцом, Бен!» «Бенни и Лорка. Мило. Назвал в честь полузащитника, да? Был же такой в Реал Мадриде. Примерно в одно время с Зиданом». «Смазливый такой?» — спрашивает Моррис. «Полузащитник». — Всегда обожал этого полузащитника, — говорит Чарли, — мелкий и быстрый. — Резкий и смазливый, — говорит Моррис. — Так ошарашивает, попробуй его закрыть. — У тебя такой же стиль был, да, Моррис? — О, бегать-то я бегал, Чарльз. На первых пяти ярдах ты был как молния. Вот только с мечом работать не умел Чарли. — Очень уж ты самокритичный. Бен не встаёт и тянется к собаке, хочет свалить от этих пожилых джентльменов. "Мужики, мне уже, наверное, пора", говорит он. Но Чарли под дружески поднимает руку, задерживает на миг для комического эффекта, и тут крепко хватает за плечо и твёрдо сажает молодого англичанина обратно. "Чего торопиться, Бен? Понимаешь ведь? Но послушайте", говорит Бенни. Моррис вскакивает и прижимается лицом к лицу Бенни. «Ее звать Дилли Хирн», — говорит он, дил или Дилли». «Ей сейчас уже двадцать три, где-то так», — говорит Чарли. «Не знаю я никаких дил или Дилли, не знаю никаких Ирландка». «Некоторых ирландцев я знаю». «Ну-ка», — говорит Чарли но не знаю никаких Дил или Дилли. В смысле... А где ты познакомился с теми ирландцами? Где, Бен? В Гранаде, да? Не знаю. В смысле, я же встречал дохренища грёбаных Бенджамин!» Перебивает Моррис. «Мы тут не говорим, что вы все друг друга знаете и всё такое. Естественно, вас тут, милых детишек, полмиллиона по Испании шатается. Это мы всё понимаем» потому что погода подходящая шепчет чарли спите тут на пляжах шепчет моррис как цари природы говорит чарли прогулки под луной говорит моррис чарли встает и декламирует с мягким придыханием звезды небо древа усеяно влажными ночной бирюзы плодами это откуда моррис кажись из барда чарли А может, из малыша Стиви Уандера. Гений этот малыш Стиви. Чарли с интеллигентной улыбкой священника хромает вокруг скамейки, дружески охватывает рукой шею Бенни, наклоняется и шепчет на ухо. Девушки и собаки на мягких дюнах пляжей, и небо над вами сияет, аки царство небесное. — И вот ты такой лежишь, Бен, — говорит Моррис. И смотришь, и не поймешь, паришь или падаешь. Как думаешь, Чарли, он слышит море? А как же, Моррис, оно шепчет нежно на краю его снов. А знаешь, чего он не хочет в своих снах, Чарли? Чего же, Мосс? Нас мудил таких. Она маленькая, Бенни, красивая. Не понимаешь, какая штука? Нам сказали, она направляется в Танжер, а может, из Танжера, 23-го числа сего месяца. Хоть туда, хоть оттудова. Все одно 23-е. Это нам любезно сообщил молодой человек в Малаге, поскольку молодой человек почувствовал себя в разговорчивом настроении. Морис снова придвигается к Бенни и приглядывается. Есть в повадках паренька что-то речное что-то от бобра или хорька. Морис читает расплывчатые голубые пятнышки в радужках. «Долго он не проживет», — думает ирландец. «Есть в них что-то загнанное. Парень боится и правильно боится». Теперь Морис нежно признается. «Понимаешь, приятель, это моя дочь. Пропала. Ты представляешь, каково мне? У тебя самого есть малые, Бен?» — спрашивает также нежно Чарли. — Спина грыз, Бен. — Не? — Не осталось после тебя где-нибудь выводка? — В Бристоле каком-нибудь? — спрашивает Чарли. — Остались где-нибудь Бенджамины-младшие? — Вылезли из какой-нибудь несчастной, беспутной красти-пташки, которая повелась на твои влюбленные глаза? — Которую ты помотросил и бросил, — говорит Моррис. Бен не качает головой. Оглядывается в поисках помощи, но остается со своей бедой наедине. — Есть же в тебе сочувствие, Бенни, — говорит Моррис. — Ты хороший человек, я же вижу. Посочувствуй мне, ладно? Представь себе, что после трех лет ты на все пойдешь, лишь бы избавиться от этого чувства. Потому как мое сердце что? Сердце у меня, блин, не на месте. Носится, неприкаянное, по всему миру. И нам сказали, что она едет в Танжер, моя Дилли, и что она путешествует со своими. — Не знаю, — говорит Чарли, снова присаживаясь и лениво взмахнув рукой. — Может, в Альхесирос прибудет весь конвой? Провели зиму в Африке, пока солнце пекло ваши костлявые кочевые задницы. Мило! И вокруг только и делают, что порхают цветные пташки и розовый, и зеленый, и желтенький, и все такое гостеприимное. Так что, Бенджамин, Бен, что-то ты с лица спал, пацан. Сейчас я, Бенни, спрошу тебя еще раз. Дилли Хирн, Дил или Дилли? Да я в душе не ебу ни про каких Дилли. Теперь Чарли обнимает парня за шею. «Знаешь, что я думаю, Моррис? Это что же, Чарли?» «Я думаю, этот парень дрочит до слепоты!» «Злой ты, Чарльз!» Бенни порывается встать, но Чарли с улыбкой сильно прижимает его обратно. «Понимаешь, что происходит, Бенни?» — говорит он. Из-за такого количества самоублажения, и это только мое мнение, сынок, в смысле только моя теория, понимаешь, мои мрачные представления, но что происходит из-за самоудовлетворения? Тратится впустую не только семя, не просто мужская сила. Что происходит по моей теории, я вообще-то об этом немало размышлял. «Философ», — говорит Моррис, — «извольте видеть, Чарльз Редмонд Форренрийский». «Понимаешь, на мой взгляд, то, что много дрочишь, влияет на мозг и портит память». «Память твоя», — говорит Моррис и резко щелкает пальцами, — «капут», — говорит он. «А теперь уже слезы лить поздно, сынок» потому что что в Альхесирском паромном терминале? Слыхали, и что похуже. И не подумай, в этих моих размышлениях нет ничего личного, Бенни. Но должен сказать, у тебя в общем и целом вид охреневшего, ненасытного дрочилы, понимаешь? — Да у него одна рука длиннее другой! — кричит Моррис. И встает и тащит Лорку за поводок, словно порывается уйти с собакой. «Пошли!» — говорит он. «Вот было бы охренеть, как ужасно, если бы бедняжка Лорка проснулся в порту Альхесираса без башки! Просто кошмар, Бен!» «Страшные тут места!» — говорит Чарли. «Места тут жуткие!» — говорит Моррис. «Такие места!» где по одному щелчку все может покатиться под откос, Бен. Усекаешь? Дилли. Ты видел Дилли? Маленькая, красивая. Дил или Дилли? Когда молодой человек, наконец, отвечает, голос у него пустой, слабый. «Может, и видел один раз в гранаде?» — говорит он. Это типично гибернийская проблема. Распавшаяся семья, утраченная любовь и вся прочая меланхолия. И решать ее рекомендуется гибернийским средством. Нахер все, пошли накатим. Они переходят в кафе-бар, словно на прогулке в приятный вечерок. Молодой человек Бенни пристроен между ними, пока они поднимаются по эскалатору аккуратным этапом. Он мог бы броситься бежать, но почему-то мешкает. Бар угрюмо поджидает под лампами дневного света. Плетет нить своих голосов. Мужчины садятся на три крутящихся стула, которые ржаво скрипят при повороте. Это место, где время можно расслышать. Чарли и Моррис уселись по сторонам от Бена. Все трое пьют пиво из маленьких стаканов. Лорка сидит довольный под присмотром Чарли. «И как тебе Испания, Бен?» «Ничего. Мы с этим вот человеком наезжали сюда в давние времена. О каких временах бишь речь, Моррис?» «92-й, Чарли, 93-й. Время, Бенни! Оно как пух на ветру!» «Бенни, — говорит Моррис, — у тебя что-то мрачный вид. «Расслабься! Мы тут просто потихонечку попиваем сервеса, промокаем глотки!» Чарли наклоняется и ласково беседует с собакой. «Кто тут мой любимчик?» — говорит он. Собака закатывает глаза. Чарли Редмонд тут же угадывает мелодию собаки и напевает ее. Теперь шепчет, как футбольный комментатор. «Мяч у Зидана!» Резкий поворот, он целится, пробивает в ворота. «Рауль! Рауль мажет мяч вратаря!» «Нет, вратарь упускает!» «А лорка не упускает момент!» «И весь Бернабеу скандирует его имя!» Моррис наклоняется к Бенни для конфиденциального разговора. «Чарли Редмонд? Если спросишь меня...» Этот человек умеет общаться с собаками на животном уровне. Понимаешь, что я хочу сказать? Понятия, блин, не имею. Они перед ним чуть ли не на задних лапах ходят. Правда, что ли? Сейчас Чарли советуется с собакой и на миг внимательно прислушивается. «Слышали?» — говорит Рауль, самый самовлюбленный поганец что только надевал бутсы. За всю жизнь паса не передал. — А тебе еще что-то надо от центр-форварда? — говорит Моррис. — Я был такой же и играл левым инсайдом. — положа руку на сердце, Моррис. Ты с мячом и близко так не работал, как Рауль. — А я никогда и не говорил, что я футболист уровня бернабеу мистер Редмонд. Чарли снова наклоняется, словно дальше слушая собаку. — Что он там тебе рассказывает, Чарли? — Рассказывает, что этот парень нам что-то недоговаривает, Мосс. — Слушайте, — говорит Бенни, — за пиво спасибо, но мне пора. Правда. Моррис с быстрым скрипом разворачивается на стуле и тыкает большим пальцем Бенни в глаз. Молодой человек вскрикивает, но Моррис его заглушает, прижимая ладонь к рту. — Вот честно, Бен, — говорит Чарли. В Альхесирском терминале и не на такое насмотрелись. Лично я убежден, что это одно из самых злодейских мест на земле, Бен. Чарли с встревоженным видом принюхивается. — В смысле, только принюхайся. Чуешь потустороннюю вонь, запах костей и праха? — Так они едут, Бенни? — Едут. — Я не понимаю, о ком вы. — Дилл или Дилли. «Когда она была в Гранаде, Бен?» «Пожалуйста», — говорит Бенни, — «пожалуйста, хватит». «Ладно, мы знаем. Ты просто хочешь вернуться к беззаботным похождениям. Мы понимаем». «Бенджамин», — говорит Чарли, — «он у нас хочет пляж с черным песочком. Он хочет трепаться ни о чем. Он хочет, чтобы вокруг качались дреды» он хочет чтобы девчонки и собаки ловили каждое его слово хочет душевно глядеть на лунный свет трепаться за звезды лейлинии джарастафари и волшебный смысл числа двадцать три нет чтобы пойти и работу найти да да о чем ты все говорит бенни я пошел морис наклоняется прибивает его к стулу, кусает за плечо. Чарли заглушает крик кончиками пальцев, крепко прижав их к губам Бенни. — Бен, ничего страшного не случилось. — Они едут, Бенни, едут. Я ничего не знаю, я не могу вам помочь. Может, я один раз видел Дилли в гранаде, но это было давно. Чарли слезает со стула в печали, берет собаку за поводок, отходит от остальных, повернувшись к ним спиной, тяжело дышит, словно чтобы сдержаться. Морис по-отцовски кладет руку Бенни на плечо. Во-первых, Бен, уж прости, что укусил. Никакой нужды не было. Некультурное поведение. Но так уж меня растили, понимаешь. У меня не было твоих преимуществ. Твой-то старик, небось, какой-нибудь бухгалтер, да? или управляет развлекательным комплексом. Обычно оно так, у ваших, у кростоманов. Ну, а я? Я родом с террас, где не светит солнце. Пошел работать уже в четыре, в корке, кондуктором на восьмом автобусе в направлении Сент-Люк-Кросс. Но это было тысячу лет назад. Золотые деньки, они уже не вернутся. О нет, не вернутся. И не думай, будто я знал, до чего докачусь. До разбитого сердца. До того, что не видел свою дилле три долбаных года. Представь, что со мной делается. Но я еще раз прошу прощения, Бенни. Правда? Мир? Бенни чуть кивает. Ему очень страшно. но тогда слушай внимательно и мотай на ус, ладненько. Потому что видишь этого вот человека, Чарли Редмонда. Фарранрийского. Видишь, что он там делает? Пытается отдышаться, Бен. Пытается размять спину. Моррис зовет Чарли. и там спину разминаешь, Чарльз? Если я что-то и делаю, то явно разминаю сраную спину, Мосс. Хорошая новость, Бен, потому что если он не расслабится, души свет. В смысле, серьезно. Чарли Редмонд — джентльмен, философ, человек такой чуткости, что может на телесном уровне найти общий язык с самыми деликатными существами из всех, то бишь собаками. Чарли Редмонд сам предан, как пес, и такой же яростный, если понадобится. И я тебе прямо говорю с тех самых пор как дилли хирн была от горшка два вершка она была любимицей этого человека О, как он ее баловал хаживал к нам по четыре дня в неделю пять таскал комиксы, и тайком носил конфеты а если не появлялся она весь вечер сидела у окна наверху все глядела. где же мой дядюшка чарли и вот уже три года как мы не видели Дилли, и можешь себе представить, каково мне, отцу девушки. Я в аду, но Чарли Редмонд ему не лучше. Не будет ему ни сна, ни покоя, пока он не вернет Дилли. Чарли возвращается к парочке с довольным псом и присаживается перед Бенни. Растегивает пиджак, достает нож, осторожно оглядывается. Показывает нож Бенни обе стороны. Снова убирает за пазуху. — Не хотелось бы отчекрыжить башку твоей псине, Бен. — Ты меня хорошо понимаешь? Так что давай, рассказывай. Дилли скоро будет, да? Дилли Хирн. Она маленькая. Она красивая. На скамейке к западу от окошка с надписью «Информасьон» по сторонам от Бенни снова сидят Моррис и Чарли. У Чарли собака на поводке, которой он тихо напевает. — Как дилли минуло тринадцать-четырнадцать, — говорит Моррис, — началась эта вся ваша катавасия, шрамирование, голоса в ночи. Сбегала в умерский лес и хранила себя заживо. Не звонила ни мне, ни матери. Даже эсэмэски не дождешься. Мы на стенку лезли, а ее превосходительство закопалось по плечи в землю. И как же трудно, Бен, как же трудно было справляться с этими оскаровскими выступлениями. Потому что когда она была маленькой, она была просто таким очаровашка говорит чарли прерывая свою песенку милашка и теле кто с тобой посмотрит их хохочет до упаду ее звонкий смех до сих пор отдается у меня в сердце она едет Бен. но тут значит говорит моррис ей уже четырнадцать И у нее начинаются всякая музыка и книжки по белой магии, и дверь в спальню заперта, и она там сидит, как компостная куча, и с таким лицом. «Штука в том, — говорит Чарли, — что в Альхиссиросе собирается конвой ваших. Кто-то едет в Танжер, кто-то возвращается. Это чтобы было кому присматривать за собаками». По крайней мере, так рассказал наш приятель в Малаге. Намылился на зиму в Марокко, Бен. «Тот и вернется и будет присматривать за твоей собакой. Так будет. А ездите вы все только 23-го числа, поскольку это волшебное число», — говорит Морис. «Думаешь, пустим мы тебя в Марокко, Бен?» «Думаешь, мы не знаем это, ваша Марокко?» Потеряется там девушка и назад уже не вернется. Мы в Марокко, ходоки с девяносто четвертого, сынок. Чарли Редмонд, вот этот человек, единственный, о ком я слышал, кто провозил дурь в Марокко. О, сколько историй, Бен, сколько приключений! Этот малый, Моррис Хирн, Ты понимаешь, что смотришь на человека, который менял коз, на дурь на высоком атласе? Сколько мы можем порассказать, Бенни? Когда-нибудь пробовал в Маракеши купить 350 коз с рук, а? в Кредит! С корским акцентом! Марокко! С тех пор мы это место знаем как свои пять пальцев! Теперь Моррис поднимается и встает прямо перед Бенни. «Где все девушки и собаки, Бенни?» «На что они тебя покинули, Бенджамин?» «Слушайте, раз или два, и все. Больше я с Дилли не разговаривал. Это было давно». «Светло-зеленые глаза», — говорит Моррис. «Глаза у нее от Синтии». Левоногой из Кинсейла, на которой я женился, Бен. И что думаешь, передались дочки манеры приличной протестантки? Она молчаливая, — говорит Бенни. Судя по тому, что я видел, держится от всех в стороне. — Прорыв! — Моррис и Чарли улыбаются парню. Теперь они дружелюбны, как родные дядюшки она делала диски на солнце говорит бэйни что что она блин делала это называется солнечные диски которые девушки делают как бы такие деревянные амулеты чтобы носить на шее девушки выжигают на них лупые узоры в жару один идет за десять евро три за двадцать на рынках и вообще господи иисусе говорит морис «Спокойно, Мосс. Ты знаешь, что у нее в аттестате младшей средней школы девять пятерок, Чарли? Забудь, Моррис. Как тут забыть, Чарли? Перед ней расстилались бесконечные, блин, возможности. А стоило отвернуться, как она сдриснула в сраную Испанию, висит на шее у употлатых засранцев и толкает грёбаные брюлики на обочине, как прокаженная». И слушай, в двадцать три года! Да она же до сих пор круглая Гом, Гом-Милакин!» Какая-то косматая швабра с хером уболтала ее свалить в Марокко. «А почему она сбежала?» — говорит Бенни. «Вы сами ее хоть раз спрашивали?» Моррис и Чарли обмениваются шелковыми ухмылками. «О-хо!» — говорит Моррис. Чарли с задушевным видом хромает вокруг скамейки и кладет ладонь на плечо Бенни. Говорит спокойно и ласково. — Не знаю, дошло до тебя или еще нет, Бен, но ты тут общаешься с натурально охрененно страшными людьми. Придвигается Моррис с широкой улыбкой. — Мы жуткая парочка, — говорит он. — Ненормальная говорит Чарли, — дьявольская. Когда ты думал отправляться, Бен? На каком пароме? Уже решено? Дилли приедет в Альхисирос, Бен. Тут эхо собачьего лая поблизости раскрывает паузу. Бенни с надеждой вскидывает глаза, Моррис и Чарли переглядываются, Чарли держит лорку на поводке. Появляются две девушки. Их волосы скручены в дреды, на спине у них тяжелые рюкзаки. Одежда потрепанная, а кожа орехово-коричневая. У одной — собака на поводке.